Жорж Осман и Фердинанд Бусардель познакомились ближе и оценили друг друга. Префект был всего лишь на семь лет старше молодого маклера, и оба они принадлежали к одному типу людей. У Османа, рослого, широкоплечего мужчины с решительной поступью, успехи в его чиновничьей карьере сочетались с любовными успехами. Фердинанд, который лишь через родственные связи мог завести друзей вне своего круга, сблизился со свояком, который так быстро пошел в гору. Префект пользовался расположением императора, тем более надежным, что достиг он его еще до государственного переворота. Но это не могло служить приманкой для отпрыска буссарделий. Их независимость по отношению к властям основывалась и на складе ума, и на традициях, а еще больше — на житейском опыте. Все же это обстоятельство не препятствовало их дружбе, установившейся по естественным законам родства и симпатии. У обоих кузенов имелась излюбленная тема разговоров, и стоило им встретиться, они тотчас затрагивали ее, как два любителя старины, собирающие одни и те же предметы. Речь шла о том, что у Бусардели уже на протяжении двух поколений обозначало словом «участки», которое для них имело всеобъемлющее значение. Фердинанд, еще не получив наследство, купленное отцом земельные владения в Париже, уже унаследовал его взгляды на них и его страсть а Жор Шосман, в свою очередь, лишь только он появился в городской ратуше, приказал доставить туда огромные планы города, испещренные, как это было известно, цветными карандашами императора, но носившие на себе также и печать личной выдумки нового префекта. Фердинанд рассматривал вопросы градостроительства с точки зрения финансиста и собственника участков словом, как и подобает Бусарделю, тогда как Жорж Асман глядел на это глазами администратора, пейзажиста и географа. Префект говорил о необходимости рассечь из стратегических соображений мятежные районы проспектами для того, чтобы невозможно было поднимать в них восстание. Говорил о пользе широких улиц, об украшении города просто ради украшения, и иной раз с увлечением описывал новый Париж, который постепенно выберется на простор из недр древнего города с западной его стороны. Фердинанда не восхищали столь далекие перспективы. Из красочной утопии он схватывал лишь то, что считал наиболее осуществимым. Когда, например, кузен объяснял ему неизбежность расширения города в западную сторону, он решил купить земельный участок, прилегающий к бульвару Этуаль, предпочтя его другому участку. У подножья Монмартрских холмов пришлось платить за квадратный метр дороже, но зато этот район ожидала большая будущность. Буссардели Чувствовали себя в Буа-Дордо, как дома. Альбар смотрел на их семью, как на свою собственную, просил их приглашать в имение кого угодно. Уже и в прошлое лето Теодорина уговорила свою родственницу, супругу Османа, провести несколько дней в этом красивом замке. И даже сам Жорж Осман пробыл там сутки, приехав за женой. В Буа-Дордо в семейном доме Где можно было встретить людей буржуазного круга с солидным положением и умением держать язык за зубами, супруги Осман отдыхали. Он от своих трудов и борьбы, которую вел в муниципальном совете, она от утомительных приемов, которыми приходилось платить за свое почетное положение и от официальных празднеств. На этот раз. Они собирались приехать вместе на следующий день после публичных увеселений, устраиваемых 15 августа.